Харуюки почувствовал резкую слабость, словно по нему прошла отдача. Но не успел он упасть в обморок, как вперёд начал заваливаться стоящий за спиной зелёный аватар. Кое-как устояв, Харуюки протянул правую руку. Одновременно с ним Такому вытянул левую, и они оба поймали Лаймбелл. Харуюки так обрадовался тому, что им удалось пробить защищённую системой стену, и так изумился инкарнацией Чьюри, что на мгновение замер. И тогда... «Стена сейчас закроется! Вперед! Быстрее!» Раздался в его голове строгий голос, перезапустив сознание Харуюки. Границы двухметровой дыры, пробитой в стене, засветились фиолетовым цветом. Один за другим вспыхивали маленькие кубики системного цвета, образуя все новые объекты и постепенно закрывая дыру. Быстро переглянувшись, Харуюки с Такому перехватили чивери и кинулись вперёд. Дыра оказалась довольно узкой для трёх человек, но кое-как протиснуться они смогли, после чего кубарем перекатились по полу двора, расположенного на полметра ниже первого этажа. Стена продолжала быстро чиниться, и уже через секунду после того, как вслед за ними пролетела иконка, она со звонким звуком полностью золоталась. За мгновение до того, как она окончательно закрылась, со стороны коридора послышалось поступь несущегося со всех ног Эннами. Но о нём можно уже не беспокоиться. И если на то пошло, беспокоиться нужно вовсе не о нём. Как только Хороюки поднял голову, он увидел в метрах в двадцати от себя Блэквайса. Уже в третий раз за сегодня они оказывались друг около друга. Пластинчатый аватар стоял к ним боком а прямо перед ним на алтаре лежал похожий на маленькую девочку алый аватар. «Больше ты никуда не сбежишь! Отсюда я уйду только вместе с Ника!» Пламя решимости достигло самых дальних уголков аватара и немедленно прогнало усталость Харойёки. «Пайл, защити был Тихо прошептал он, передавая лежавшую в полуобморочном состоянии Чиири Такому, а затем медленно поднялся. Он крепко сжал кулаки и сделал два шага вперёд. «Блэк Даже когда пластинчатый аватар услышал возглас, полный бездонной ярости в свой адрес, он не повернулся к Харуюке. Вместо этого он приподнял руку, словно прося подождать. Гнев Харуюке усилился, и он сделал ещё один шаг. После этого плиты левой руки Вайса беззвучно ушли в землю. Харуюки приготовился защищаться, но целью Вайса оказался не он. Плиты появились на алтаре в виде чёрного креста, распяв Красную Королеву. Как только Харуюки увидел фигуру Ника с раскинутыми руками и повисшей головой, гнев его вспыхнул с такой силой, что мир заволокла красная пелена. Когда-то Харуюки уже видел дуэльного аватара, зафиксированного похожим образом не в собственных воспоминаниях. Он видел его во сне внутри Имперского замка, когда 12 дней назад они с Утай проникли на его территорию. Он видел крест, установленный на дне кратера, служившего гнездом Эннами. И на кресте Том распяли бёрстлин женского пола. Блэк Вайс, Аргана и ещё один неизвестный человек раз за разом заставляли гигантского червя убивать распятую девушку. Броня бедствия «Зе дизастер», показавшая ему тот сон, уже очищена, разобрана и погружена в вечный сон в укромном уголке неограниченного поля. На воспоминания, которые она передала Харуюке, по-прежнему при нём. А уж сцену казни той девушки, Шафран Блоссом, он точно не забудет никогда. Сцена жестокого бесконечного истребления слилась с видом распятой на кресте Ника и сознание Хороюки заполнило испепеляющая ярость. «Квайз!» Хрипло проговорил он сквозь стиснутые зубы, и уже собирался было броситься вперёд изо всех сил, но смог остановить себя. «Нет, нельзя поддаваться гневу. Не потому что гнев однозначно плох. Просто если дать одному чувству захватить сознание, то можно слишком многое упустить из виду». Именно поэтому я столько раз терпел неудачи. Но сегодня мне нельзя проиграть ни в коем случае. Я здесь не для того, чтобы побеждать Блэквайса. Я пришёл спасать Ника. Остановившись, Харуюки глубоко вдохнул, а затем выдохнул. Ужав в пламя ярости до размеров алого кристалла, он спрятал его в глубине груди. Жар, доносившийся до него, превращался в тусклый Аверрей на его руках. «Блэк я пришёл забрать Рейн!» Обратился он к пластинчатому аватару сдержанным голосом. И теперь его противник наконец развернулся и посмотрел на Харойёки. На его пластинчатом лице, без глаз и рта, всё равно проглядывались еле заметные эмоции. Вайс ответил мягким голосом. «Ого, вижу ты действительно немного изменился за последнее время. Признаюсь, я немного удивлён» что тебе удалось проделать дыру в стене нашего замка. Конечно, вас трое, Но вы сделали то, что под силу далеко не каждому ветерану. Кажется, я тебя недооценил». Если бы парившая за спиной трёхмерная иконка Архангела Метатрон не сказала, что другого выхода нет, он бы не смог сфокусироваться достаточно сильно. Так что правильнее сказать, что стену они ломали вчетвером. Конечно, Харуюки не собирался поправлять Вайса. Вместо этого он сфокусировался на одном из слов его хвалебной речи. «Наш замок, говоришь? Выходит, это здание, это школа, главная база вашего общества исследования ускорения, так? Из окон видна старая токийская башня, поэтому нам не нетрудно будет определить, что это за место в реальном мире. Конечно, мы не собираемся брать вас в заложники, но вторгнуться в вашу локальную сеть не постесняемся». «Ну и но». Ну. «Как смело с твоей стороны. Соглашусь с тем, что три лишних гости у нас дома – мой промах. Я бы спросил на будущее, как тебе удалось обойти подземного энеми-стража. Но, я так понимаю, ты не ответишь?» «Конечно! Я не собираюсь делиться с тобой ни информацией, ни поинтами Конечно, Красную Королеву тоже не отдам!» Тихо ответил Хару йоки и вскинул покрытый серебряным светом левый кулак» направив его на чёрного аватара. «Покончим с этим! Ты и мы! Здесь и сейчас!» «Ой, боюсь, боюсь!» Ответил Блэк как всегда ровным и спокойным голосом, и пожал плечами. Вернее, плечом, так как левое у него временно отсутствовало. А «Вот только, Кроу, в слова твоего пламенного вызова закралась оговорка. «О чём ты?» «Надо было сказать, не ты и мы, а мы и вы!» С этими словами Вайс отступил назад. И тут. Хараюки рефлекторным движением приставил вытянутую левую руку к лицу ещё до того, как в голове раздался предупреждающий бип, а со спины донёсся крик такому «Кроу!». Слева сверху прилетел яркий красно-фиолетовый луч, проводящий креста у левой руки, вызванной способностью оптическая проводимость, поймал его и перенаправил в землю а Харуюки посмотрел в небо южной части двора. Как он и ожидал, на крыше школы стоял стройный аватар с непропорционально большой шапкой. Quad-Eyes Analyst, Argon Array. Три дня назад, во время королевской битвы, Харуюки совершенно не успевал реагировать на четыре лазера, которые она выпускала из линз в очках и шапке. И его аватара основательно потрепала, И даже сейчас могло случиться то же самое, если бы он дал волю своему гневу. Но он видел её лазеры уже в третий раз. Тело уже знало, как на них реагировать. И ему достаточно увидеть вспышку, которая предвещает луч, чтобы защититься. Кроме того, он начал готовиться к возможной атаке со стороны Арган, ещё когда услышал, что то прошла через коридор теней вместе с Такому Чиюри и Парт. «Ты среагировал до моего предупреждения. Хорошо Хорошая у тебя реакция». Раздался сжатый голос Метатрон. Ответив «Спасибо», Хараюки опустил руку и вгляделся в аналитика снайпера. «Спускайся, Арган! В противном случае твой следующий лазер вернётся к тебе же!» На самом деле он ещё не успел освоить оптическую проводимость в совершенстве. И сомневался, что сможет развернуть залп на 180 градусов. Но Арган и без этого должна впечатлиться тем, как ловко он отразил лазер, который ещё три дня назад казался ей непобедимым. В ответ на угрожающую фразу Хару юки прилетела не хладнокровная усмешка, как обычно, а недовольный голос. «Любой дальнобойный боец, решивший спуститься в такой ситуации, оказался бы круглым болваном. Вернее, в любой обычный день я бы ответила именно так, но...» Затем она обернулась и воскликнула. «Да что ж ты ко мне привязалась? Ты ж вроде кошка, а не собака!» Затем она спрыгнула с крыши, сделала ловкое сальто и блестяще приземлилась с высоты третьего этажа. Перебежав к Блэквайсу, она тоже встала возле алтаря. «Так вот, Вайсик, ты обещал мне, что от меня нужен только вспомогательный залп, а потом можно убежать. Почему вместо лёгкой работы получилась такая катавасия?» «Да, очень неловко вышло. Я был бы очень признателен». Если бы ты мне еще немного помогла. Заплачу сверху. А вот уж точно заплатишь. С тебя двойная, нет, тройная оплата. Иначе не надейся. Половина сознания Харуюки обрабатывала разговор между офицерами общества исследования ускорения. А еще половина продолжала следить за крышей школы. Его ожидания, вернее надежды, оправдались очень быстро. На фоне закатного силуэта всплыла еще одна фигура. Ему не потребовалось вглядываться ни в острые треугольные уши, ни в длинный хвост, чтобы понять. Подоспела кровавый котёнок Блат-Леопард. Она вошла в коридор теней вместе с Такому и Чиури, но пошла по другой дороге, после чего пригнала Арган сюда. Всё это время она исполняла команду Хоруюки, которую он бросил перед тем, как улететь от Миттаун Тауэра. Но Арган всё-таки очень сильный враг, и леопард прижимала левое плечо рукой. Без ранений обойтись не удалось. Однако лишь только её янтарные глаза сфокусировались на центре двора, как она тут же забыла о боли и спустила яростный рык. Харуюки боялся, что она немедленно попытается прыгнуть к алтарю, как только увидит распятую Ника. Но та сумела сдержаться и спрыгнула осторожно, на манер Арган. Перебежав к стоящему с восточной стороны двора Харуюки, она тихо сказала. «Прости, что так долго». С близкого расстояния стало заметно, что повреждено не только плечо. На её броне зияло несколько дыр от лазеров. Харуюки ощутил все чувства, что она вложила в слова, и ответил. «Прости меня, парт, я пока не успел спасти Рейн. Энпи, здесь мы их остановим». Голос её звучал приглушённо, но в нём таилась такая решимость, что Харуюки почуял спиной тепло. Излучение, судя по всему, достигло стоявших позади аватаров, поскольку и Такумо, и даже Чиури поднялись и встали справа от Харуюки. У алтаря стоял Блэк а слева от него Арган Арей. Пластинчатый аватар всё ещё удерживал Скарлет Рейн на кресте. У восточной стены школы в один ряд встали Сиан Пайл, Лайм Сильвер Кроу и Блат Леопард. С одной стороны два бёрст линкера восьмого уровня, с другой — четыре аватара, один из которых восьмого уровня, а остальные — пятого. Напряжённую тишину нарушил мысленный голос седьмого участника битвы, висевший за спиной Харуюки трёхмерной иконки. «Кажется, мне, мне лучше, лучше вернуться тебе за спину. за спину». Особенность её сжатого голоса в том, что даже самые длинные фразы проносились в голове за какую-то долю секунды. Харуюки рефлекторно ответил ей мысленным голосом. «Спасибо. Кажется, они пока не заметили тебя. Видимо, именно ты станешь нашим козырем в этой битве». «Естественно. Но помни, что когда я стану крыльями, мы больше не сможем так разговаривать. Не сдерживай данную тебе силу и смекалку. Не разочаравай меня, слуга. Сражайся изо всех сил». «Да, знаю я. Надеюсь, твоя атака крыльями, то есть Эктиния, Будет, кстати. Ещё раз спасибо, Метатрон, за то, что так помогаешь мне. Глупец, прибереги эти слова до того момента, момента пока, пока не спасёшь свою подругу. Когда утих ледяной голос, раздавшийся в голове Харуюки, послышался лёгкий звук, похожий на звон колокольчика. В верхней левой части поля зрения вновь появилась строчка с названием надетого усиливающего снаряжения. Хароюки ощутил на спине новую приятную тяжесть крыльев, сложенных поверх его собственных. Глубоко вдохнув, Хароюки собрался с силами, а затем обратился к своим заклятым врагам. Хорошо, позвольте мне поправиться. Этот двор станет полем решающей битвы между нами и вами двумя. Услышав эти слова, Вайс Арган переглянулись, а затем тихо рассмеялись. Ситуацию пояснил тот самый Вайс, который немногим ранее поправил прошлую фразу Харуюки. «Ты меня прости, Кроу. Я признателен за то, что ты поправил свои слова. Но фразу вами двумя. Придется переделать еще раз. Кто-то из вас собрался бежать? Что ты, что ты. Наоборот, сейчас к нам присоединится еще один». Сказав это, Вайс картинным жестом скинул правую руку, а затем... Ровно посередине между двух групп вдруг поднялось воздух облако пыли. Грохот и ударная волна заставили Харуюки податься назад. «Дальнобойный аватар?» – воскликнул Такумо. «Нет, что-то упало с неба!» – отозвался Харуюки, переводя взгляд вверх. Этот взрыв явно вызвал прилетевший с неба снаряд, причем брошенный с высоты не менее 100 метров. Но в закатном небе заката нет ничего, кроме нескольких облаков, а значит, этот снаряд никто и ничего не сбрасывала Получается, этот снаряд поднялся в небо самостоятельно? Но как? Харуюки затаил дыхание и ждал, пока развеется пыль. Наконец подул ветерок, и завеса начала истончаться. Оказалось, упал не снаряд. На земле сидел сгруппировавшийся человек, вернее, дуэльный аватар обхвативший руками колени. Её броня окрашена в неприметный серый цвет, а голова склонена так низко, что маску не рассмотреть. Скорее всего, это и есть то подкрепление, о котором говорил Вайс. Но два фрагмента мозаики никак не хотели вписываться в картину. Первый в том, что падение с такой высоты и на такой скорости должно было попросту прикончить аватар на месте. Второй. Всё ещё непонятно как аватар смог подняться на такую высоту. Хараюки знал лишь двух аватаров, способных преодолеть стометровый барьер своими силами. Первый – железная длань Скайрейкер, а второй – он сам. Но аватар, находившийся перед ним, одет в броню с выпирающими острыми углами и на прекрасную Рейкер с её плавной бронёй совершенно не похож. Стоп. Совсем недавно Харуюки повстречался с ещё одним дуэльным аватаром, способным взлететь собственными силами. Четыре дня назад, в среду, он отправился сражаться в зону на кана 2 В самом конце битвы его противник откусил правую руку Сильверкроу, разжевал её и временно скопировал его полётную способность. «Не может быть!» – хрипло прошептал Харуюки. Словно услышав его шёпот с десяти метров, сгруппировавшийся аватар отпустил колени и начал медленно подниматься. Свет, пробивающийся во двор с горизонта через западные окна, отразился от серой брони тусклым блеском. Металлический аватар. Ощущение невероятной твёрдости, очевидной даже с такого расстояния, не оставляло никаких сомнений. Вольфрамовая броня которую Манган Блейд из синего легиона Леониды» назвала крепчайшей броней ускоренного мира. Глядя на то, как аватар медленно поднимает похожую на вочью морду маско, Хароюки произнёс его имя. Вольфрам Цербер